Джонатан Лосос «От саванны до дивана. Эволюционная история кошек». Перевод с английского Елены Борткевич. Серия «Животные. Москва. Альпина нон-фикшн. 2024 год. Категория 12+. Аннотация. «Мяукают ли львы и тигры, и если нет, то почему?» Где и как кошки совершили эволюционный рывок, покинув африканскую саванну? Зачем кошка оставляет мертвую мышь у вас в ногах, а то и на подушке? Так ли уж плохо держать дома оцелота? И что значили кошки в египетской иероглифике? Эволюционный биолог Джонатан Лоссос расшифровывает сложные научные и исторические загадки, выясняет, как современные исследователи раскрывают тайны кошачьего прошлого и настоящего при помощи передовых научных технологий, от GPS-трекинга до геномики и судебной археологии. И показывает, как за последние несколько тысячелетий естественный и искусственный отбор сформировал современную кошку – которая за сравнительно короткий срок превратилась в самый успешный и разнообразный биологический вид на планете. Люди меняют кошек, а те, в свою очередь, меняют окружающий их мир. И эта захватывающая и полная любопытных фактов книга, в числе прочего, рассказывает, что ждет в будущем, и Филис Катус, и Хомо Сапиенс. Кошки...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 для кошатников и всех любителей животных. Эти находки наводят на мысль о том, что в Китае процесс одомашнивания кошек, по крайней мере на ранних этапах, начался гораздо раньше, чем предполагалось, задолго до того, как их полностью одомашнили в Египте.